Глава вторая. Они не попадались друг другу на глаза до самого обеда, за которым собрались сестры Лео, Амелия, Уин и Поппи, а также их мужья к э м Роан, к е Мэри Пен и Гарри Ратлетш. Кэтрин Маркс сидела рядом с Беатрикс за дальним концом с т о л а н и одна из сестер Лео не выбрала себе в мужья заурядного мужчину. Руан и м э р и п е н оба были цыганами, что отчасти объясняло, как им удалось столь легко влиться в весьма необычное семейство х а т а у э е в А супруг Поппи Гарри р а т л и д ж влиятельный и солидный владелец отеля, тоже снискал репутацию человека крайне эксцентричного. Если верить слухам, врагам он нравился даже больше, чем друзьям. Неужели это правда, что Кэтрин Маркс сестра Гарри? За обедом Лео то и дело переводил взгляд с зятя на гувернантку, ища фамильное сходство. Черт побери, а они ведь действительно похожи, заключил он наконец. Высокие скулы, прямая линия бровей. Чуть раскосые кошачьи глаза. Мне нужно поговорить с тобой, обратился Лео к Амелии, когда обед подошел к концу. Наедине. В голубых глазах сестры вспыхнуло любопытство. Конечно. Может прогуляемся по саду? Еще довольно светло. Лео коротко кивнул. Будучи старшими детьми в семье, Лео с Амелии не редко припирались и ссорились. И все же Амелия всегда была лучшим другом Лео. Именно ей он поверял самые сокровенные свои тайны. Амелия отличалась завидным здравомыслием и всегда без колебаний говорила все, что думает. Никто и представить себе не мог, что рассудительная Амелия способна потерять голову из-за неотразимого цыгана Кемаруана. Но к э м у удалось очаровать девушку и жениться на ней прежде, чем она успела понять, что происходит. Став мужем Амелии, к э м взял на себя заботу о х а т а у э я х нуждавшихся в мудрой опеке. Знойный красавец с длинными и сине-черными волосами и бриллиантовой серегой в ухе к э м мало походил на с т е п е н н о г о отца семейства. Но основательность и приверженность традициям помогали ему в нелегком деле управления семьей. Теперь Кэм с Амелией растили девятимесячного сына Рая, унаследовавшего черные волосы отца и голубые глаза матери. Лениво прогуливаясь с Амелией по уединенной аллее, Лео обвел взглядом собственника своей владения. Летом в Гэмпшире темнело поздно, и вечернее солнце освещало пеструю мозаику из лесов, лугов и поросших вереском пустошей. Бесчисленные ручьи и реки питали болотца и широкие п о й м ы где в изобилии водилась дичь. Хотя поместье Рамзи не принадлежало к числу самых крупных в графстве, живописные древние леса. И три тысячи акров пахотной земли с н и с к а л и ему славу одного из самых красивых уголков Гэмпшира. Заминувший год Лео ближе познакомился с арендаторами своих владений, сумел усовершенствовать системы орошения и дренажа, починил изгороди и ворота, восстановил ветхие строения. И чёрт побери! Узнал о фермерстве много больше, чем ему хотелось бы. Он в точности следовал строгим указаниям Кэва Мэрипена. Мэрипен, живший в семье х а т а у э й с самого детства, задался целью узнать об управлении имением все, что только возможно, и теперь щедро делился накопленными знаниями с Лео. Эта земля не станет твоей, в е с к о заявил Кэв. Пока ты не о р о с и ш ь ее своей кровью и потом. Кровью и потом? И только то? Насмешливо отозвался Лео. Уверен, я мог бы поделиться и кое-какими другими телесными жидкостями, если это так важно. Но в душе Лео признавал, что Мэри Пен прав. Без упорного труда невозможно почувствовать себя хозяином, ощутить неразрывную связь с землей. Сунув руки поглубже в карманы, Лео тяжело вздохнул. С самого обеда его не оставляли беспокойство и раздражение. Похоже, ты повздорил с мисс Маркс, заметила Амелия. Обычно за столом вы с ней обмениваетесь колкостями, а сегодня вечером оба вы словно воды в рот набрали. За обедом она не поднимала глаз от тарелки. Ссоры не было. Коротко пробормотал л е о Тогда что же случилось? Маркс призналась мне вынуждена, что Ратлидж ее брат. Амелия с подозрением покосилась на л е о И как же ты ее вынудил? Какая разница? Ты слышала, что я только что сказал. Гарри Ратлидж, мисс Маркс и без тебя хватает сложностей, а ты еще добавляешь. неодобрительно проворчала Амелия. Надеюсь, ты не был с ней жесток, Лео, потому что если ты, я жесток с Маркс, это обо мне тебе следует волноваться. После разговора с этой Мигерой я обычно еле ноги уношу. Она бросается на меня, словно дикая кошка, и когтями раздирает мне кишки. Возмущение Лео лишь усилилось, когда он заметил, что сестра пытается скрыть улыбку. Похоже, для тебя не новость, что р а т л и д ж и Маркс родственники, добавил он тоном обвинителя. Я узнала об этом несколько дней назад. Почему же ты мне ничего не сказала? Кэтрин просила меня не говорить, и я обещала, ведь речь идет о ее частной жизни. Какого дьявола Маркс разводит тут секреты, когда всем остальным нечего скрывать? Лео резко остановился и требовательно уставился на Амелию, заставив ее замереть на месте. Почему нужно делать тайну из того, что это особа сестра Ратлиджа? Я точно не знаю, смущенно призналась Амелия. Кэтрин сказала только, что так нужно для ее безопасности. Безопасности? От кого ей защищаться? Амилия беспомощно покачала головы. Может, тебе лучше спросить Гарри, хотя я сомневаюсь, что он скажет. Видит Бог, кто-то должен мне все объяснить, а иначе я в ы ш в ы р н у отсюда Маркс, она и моргнуть не успеет. Лео! Изумленно воскликнула Амилия. Ты этого не сделаешь? Сделаю, с превеликим удовольствием. Подумай об и е а т р и к с Это ее ужасно огорчит. А Беатрикс, я и думаю, я не позволю, чтобы за моей младшей сестрой присматривала женщина, которая, возможно, скрывает какую-то опасную тайну. Если такой человек, как Гарри р а т л и д ж что водит знакомства с самыми отъявленными мерзавцами во всем Лондоне, не может открыто признать собственную сестру, чего доброго она преступница? Тебе не приходило это в голову? Нет, с каменным выражением лица бросила Амелия, возобновляя прогулку. Честно говоря, Лео, это слишком драматично даже для тебя. Мисс Маркс не преступница. Небудь н а и в н о й фыркнул Лео, догнав сестру. Всякий кого не возьми, не тот, кем притворяется. После недолгого молчания Амелия осторожно спросила: Что ты собираешься делать? Утром я уезжаю в Лондон. Амелия изумленно округлила глаза. Но Мэри Пен надеется, что ты станешь сажать турнепс, разбрасывать удобрения и... Я знаю, чего ждет от меня Мэри Пен. Я в отчаянии от того, что придется пропустить его увлекательные лекции о чудодейственных свойствах навоза, и тем не менее я уеду. Хочу провести пару дней с р а т л е д ж е м и выведать у него то, что меня интересует. Амелия недоуменно нахмурилась. Почему бы тебе не поговорить с ним здесь? Потому что у него медовый месяц. Едва ли ему захочется провести свой последний вечер в Гэмпшире, болтая со мной. Вдобавок я решил взять небольшой заказ на проект оранжереи для одного особняка в Мейфере. А мне кажется, ты просто хочешь спрятаться подальше от Кэтрин. Думаю, между вами что-то произошло. Лео посмотрел на закатное небо, расцвеченное ярко оранжевыми и пурпурными разводами. Темнеет. Нарочито бодрым тоном заметил он: нам лучше вернуться. Тебе не удастся убежать от своих проблем. Ты и сам знаешь. Губы Лео раздраженно скривились. И почему люди так любят это повторять? Разумеется, убежать от своих проблем можно. Я всегда так делаю, и этот прием никогда еще меня не подводил. Ты просто одержим, Кэтрин. Стояла на своем Амелия. Это ясно всем вокруг. И кто же из нас склонен драматизировать? Усмехнулся Лео, направляясь в сторону Рамзи-хауса. Ты внимательно следишь за всем, что она делает. Упрямо продолжала Амелия, шагая рядом с братом. Стоит кому-то упомянуть ее имя, как ты т о т ч а с обращаешься в слух. И я замечаю, что в последнее время, разговаривая или споря с ней, ты кажешься более оживленным, чем когда-либо после. После чего? После скарлатины эту тему в семье всегда обходили молчанием. За год до того, как Лео унаследовал титул виконта, в деревне, где жили х а т а у э и вспыхнула жестокая эпидемия скарлатины. Ее первой жертвой стала Лаура Диллард, невеста Лео. Семья Лауры позволила жениху оставаться у постели больной три дня. Час за часом девушка металась в лихорадке у него на руках, пока дыхание ее не остановилось. Вернувшись домой, Лео с лег, пораженный скарлатиной, заразилась и Уин. Каким-то чудом обоим удалось выжить, но Уин так до конца и не оправилась от болезни, а Лео, выздоровев, изменился до неузнаваемости. Слишком глубокие раны в его душе оставила случившееся. Казалось, он одержим кошмаром, от которого никак не может пробудиться. Его больше не з а б о т и л о жив он или мертв. Последствия Лео не мог себе простить, что заставил страдать своих близких, взвалив на их плечи еще и этот груз. В самые страшные дни. Когда Лео все глубже погружался в свое горе, разрушая себя, семья х а т а у э й приняла решение отправить Уин в лечебницу во Франции и послать брата ее сопровождать. Пока Уин укрепляла слабые легкие в лечебнице и набиралась сил, Лео проводил долгие часы прогуливаясь по сонным от жары деревенским улочкам Прованса. с р е д и крохотных домишек с черепичными крышами бродил по выжженным солнцем полям и живописным холмам, усеянным дикими цветами. Яркое солнце, синее небо, дрожащий от зноя воздух и л е н т е р восхитительная неспешность жизни очистили его мысли, наполнив душу п о к о е м Лео бросил пить. если не считать единственного бокала вина за обедом, он много рисовал карандашом и красками и предавался горю. Когда Лео с сестрой вернулись в Англию, Уин не откладывая совершила то, к чему давно стремилась всей душой: вышла замуж за Мэри Пен. Что же до Лео, он пытался всеми силами загладить свою вину перед семьей, но главное. Он дал себе слово избегать любви, зная, на какую разрушительную глубину чувств он способен. Лео поклялся, что не позволит ни одному человеческому существу вновь обрести над ним власть. Сестренка, уныло проворчал он, замедляя шаг, чтобы идти рядом с а м и л и е й Если ты вбила себе в голову, что я испытываю какой-то личный интерес к Маркс... Забудь об этом. Я хочу лишь выяснить, что за скелет она прячет у себя в шкафу. И зная ее, могу предположить, скелет самый настоящий.